Васька протянул руку к клюву, попробовать, клюнет или не клюнет, не клюнул. Смотрит журавлик, а веки у него медленно так закрываются, открываются, снова закрываются, открываются. Васька заметил, что у журавлика крылья кровью испачканы и, наверное, переломлены, а ноги целы. Тут собаки близко залаяли, надо было спасать журавлика. Можно было к себе отнести в сарай, там легче его от собак защищать, но Васька засомневался, Как бы ему журавлика половчее взять, если в охапку крыльям ломаным больно будет, за шею удушиться? Наклонился Васька и взял журавлика за ноги, осторожно прижал к груди, боялся, конечно, оно в глаз клюнет. Но журавлик, когда услышал лай, клютой смерти приготовился, и когда его Васька за ноги схватил, он решил не сопротивляться, все равно скоро умирать, понес Васька журавлика. А он для шестилетнего пацана все-таки тяжелый. Лестням через кладбищенский забор неудобно. Еще и паскудину обходить надо. И собаки рядом вьются. Хорошо, хоть не прыгают, знают Ваську. Но и журавлика им хочется подрать. Не отстают, лаем заливаются. А еще кирпичи, которые от сломанной церкви кругом набросаны, под ноги попадаются, того, гляди, споткнешься и нет журавлика. Донес Васька журавлика до сарая и закрылся там от собак. Стал маму дожидаться, чтобы узнать, чем журавлики кормятся. Недавно Ленчик читал ему басню из учебника про лисицу и журавля. Они там кашу и молоко пытались есть, но по глупости не сумели. Но басня — это сказка, а Васька уже понимал, что в сказках вранье сплошное. Полина пришла усталая, сказала, лягушками корми. Она журавлей с цаплями перепутала. Потом она немного отдохнула и согласилась пойти в сарай, запалили лучину, а журавлик сидит, нахохлился. «Надо же, журавушка!» Удивилась Полина. Она не поверила, что сын правду рассказывает. Думала, смастерил чего-то похожее из соломы. Полина посмотрела на крылья, пощупала живот и сделала важный вывод, девка журавель. Журавель жалобно смотрела на Полину, а та не знала, что предложить. Попробуй, отнеси в дом. Не знаю, примут ли наши царапочи. Царапычами мама для краткости называла старого пса цыгана и кошек чурку и шкурку. В доме. Журавель никак не могла жить. Пес-цыган и кошки-чурка и шкурка между собой дружные были, но птицу с длинным клювом в компанию не приняли. Набросились, поранили, и журавель, хоть и больная, но их тоже поранила. «Отнеси ее к реке», — предложила Полина. она себе где-нибудь в кустах убежище найдет, до холодов успеет подлечиться и улетит в Африку». Но Васька, хоть и маленький, а не поверил маме. На реке лиса сразу задушат журавель. Или те же царапочи нагрянут из дома? Или собаки-кусачи из поселка? Мало их, что ли, слоняется полуголодных? Подумал, подумал Васька. Обнял журавель, прижал к груди и пошел к деду Кириллову, безногому старику, который объявился в шуе лет за пять до Васькиного рождения. В то время в Сибири уже жилось попроще. Власть на одну дырочку ослабила вожжи. «Предъяви участковому справку об освобождении и устраивайся в колхоз». Кириллов так и сделал — Но в колхозе для безногого работы не нашлось, а сторожить амбар он сам отказался, чтоб в случае чего по новой не сесть. Поэтому стал он жить с огорода, леса и речки. Другой бы не прокормился. Без ног много ли добудешь. Но Кириллов жил. Говорили, лягушек ел, жуков-плавунцов, ирный корень сушил. Еще в шуе говорили, да хоть бы и тараканов жарил, лишь бы в чужие дворы не лазил. Сначала следили за ним, но вскоре поняли, Кириллов к чужому добру не ползает, и успокоились, меньше стали о нем думать. И прослыл он за человека темного, но безобидного. В шуи к нему привыкли, не боялись. А Ваське Кириллов понадобился, потому что жил в ничейной старой бане на берегу речки, и не было у него ни собак, ни кошек, никакой другой живности, а была зато ученая гадюка. Из-за которой шуйские кусачи царапы, да и люди тоже обходили его жилище стороной, говорили, баньке той лец, то никак не меньше. Ее замшелые корявые бревна ощетинились острыми сучками. Более мягкая древесина давно прогнила, на двери ржавел вековой ржавчиной, поломанный кованный засов, и солнце отражалось от слюдяных окошек липким желтым старинным цветом. Когда Васька принес журавель к баньке, из-под стрех. Дранковый, проваленный временем крыши, валил густой дым, банька топилась по-черному. Васька постоял недолго и подумал было идти обратно, дождаться, пока Кириллов намоется, и банька снова превратится в нормальное жилище. Но тут дверь открылась, и на воздух выпал с хозяин.